Арт-бонус 1. Выставка Энди Орхола в Москве. Свидание с поп-артом. Насыщенная и интересная выставка, посвященная творчеству легендарного американского художника Энди Орхола, завершила работу 14 февраля в выставочном зале Союза художников России в Москве в здании Новой Третьяковки на Крымском валу. Выставка Орхола проходит в РФ не в первый раз – В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки она была первоначально открыта осенью, на некоторое время закрылась и вновь заработала в январе 2021 Нашему корреспонденту удалось посетить события. Впечатления мероприятия оставило разные, но по ее итогам можно сказать, что организаторам удалось главное – продемонстрировать посетителям масштаб личности и многогранность таланта Уорхола, а также раскрыть его колоссальное влияние на культуру второй половины XX века. Несомненно одно – Энди Уорхол был мастером создания точек напряжения. Его уникальное видение мира и искусства было сформировано грандиозными событиями XX века – Первая и Вторая мировые войны, возникновение железного занавеса и прочими. Уорхол словно пропускал через себя энергетические волны, подобно чуткому радару, улавливая тенденции, свойственные изменчивому времени. Его творчество было показано с разных сторон – Переходя из зала в зал, посетители могли окунуться в творения разных временных периодов художника и оценить степень его разнообразного влияния на соприкасающиеся друг с другом, внешне в чем-то похожие, но такие разные по сути миры искусства, медиа, музыки, моды и дизайна. Например, в одном зале были расположены ставшие хрестоматийными полные портфолио «Мэрилин», банки с супом «Кэмпбелл», В другом – цветы, flowers, камуфляж, camouflage, дамы и господа, ladies and gentlemen, ковбои и индейцы, cowboys and Indians, вымирающие виды, endangered species. В третьем – рисунке углем, иллюстрации, обложки журналов и пластинок, рисунки, кинофильмы, пробы и Empire, работы известных фотографов из близкого круга художника. В общем, посетители могли воочию лицезреть более 200 творений пионера поп-арта. Несколько залов были оформлены фирменными обоями, созданными Энди. На стенах располагались и притягивали внимание такие картины, как двойной автопортрет, череп, электрический стул, везувий, портреты Владимира Ленина и Мао Цзэдуна. Наводила на размышления о бренности происходящего одна из самых популярных инсталляций Орхола, ставшей символом пупарта – серебряные облака. Также в состав экспозиции вошла воссозданная фабрика The Factory – арт-студия Энди Уорхала в Нью-Йорке. Уорхол хотел, чтобы его работы были популярными, чтобы они естественным образом входили в любые дома, как это делают телевизионные программы. Его философия папизма с весьма хлесткими лозунгами и осмыслениями происходящего в середине-конце бурных 1960-х годов заложила основы массовой культуры. Она предполагала работу с мифами и рок-звездами, со съемками видео и скульптурами, дизайном и лекциями, То есть вход шло почти все без стеснения и ограничений, включая уникальные материалы, способы работы и их применения, шелкографию, конструкторы лего, уголь, фольгу, цветные пластмассы, манекены, синтетические полимерные чернила и прочее. Мне кажется, что в каком-то смысле поп стал пиковой точкой модерна и предтечей современного постмодерна с его кросс-культурными пересечениями и подчас парадоксальными взаимовлияниями, когда, к примеру, то же пиво, напиток, может рассматриваться как текст, благодаря написанию рецепта и созданию уникальной формулы многообразных крафтовых пивных сортов. Специально для посетителей был подготовлен аудиогид от первого лица. Он знакомил слушателей с биографией и философией короля поп -арта. Куратором выставки стал известный специалист по современному искусству Джанни Меркурио, титаническая работа которого, несомненно, заслуживает отдельной благодарности. Организатором показа стало «Оно. Площадь искусств». Выставка была организована совместно с Союзом художников России в сотрудничестве с The Andy Warhol Museum и The Andy Warhol Foundation.